Глава 1. Из дворца Амбриер Сударь, проявив немного терпения, вы оказали бы великое благодеяние. Великое благо, дала бы вам Франция, если бы вы захотели подождать. Серкамон Алейнора Аквитанская вошла в историю под звон колоколов собора Святого Андрея в Бордо. В тот день. 25 июля 1137 года ее торжественно обвенчались наследником французского престола. Шум праздничной толпы, собравшейся у стен собора, проникал в самое его сердце, где, на усланном бархатом помосте, возвышались два трона. Алейнора в пунцовом платье, гордо выпрямившись, воседала на одном из них. Голову девушки украшал золотой венец, только что возложенный на нее новоиспеченным супругом, будущим Людовиком VII. Этот несколько хилый молодой человек выглядел слишком быстро вытянувшимся подростком. Ему было 16 лет, да и на двоих новобрачные вряд ли насчитали бы немногим за 30, поскольку Алиеноре было никак не больше 15. Если верить хроникам, она родилась в 1120-м, или 1122 году. Но все ее поведение говорило о том, что молодая принцесса вполне уверена в себе, уверена в своей внешней красоте, могущество которое она уже успела осознать, и нисколько не смущается под на нее взглядами баронов, прилатов и простолюдинов. Она сумеет непринужденно ответить на восторженные крики, которыми их встретит толпа, когда обряд закончится, и она появится в раме портала, а затем вместе с Ледовиком Французским встанет во главе кортежа, который направится к дворцу Амбриер. И на всем пути вдоль улиц города, убранных драпировками и гирляндами и усыпанных листьями, свернувшимися от удушливой жары, будут раздаваться иступленные крики ее подданных — восторженно приветствующих свою герцогиню, такую юную, милую и прелестную. Что же касается ее супруга, его всю дорогу, как потом всю его жизнь, будут сопровождать слова, произносимые, правда, сочувственным тоном. Он больше походит на монаха. Брак наследника французского престола с наследницей престола Аквитании стал великим историческим событием. Ровно за 150 лет до этого, в 1137 году, Гого Капет, герцог Франков, завладел троном, заставив баронов, собравшихся в Сан-Лисе после смерти последнего из потомков Карла Великого, признать себя королем. Династия, которой предстояло будущее, на какое она и рассчитывать не смела, делала первые трудные шаги. В течение целого столетия и даже больше преемники Гуго-Капета вслед за ним ни о чем другом и не помышляли, кроме того, чтобы уцелеть самим и передавать корону от отца к сыну. Не обладая имперским величием королингов, они для Запада были энергичными выскочками, которые, сделав ставку на длительность, великую силу времени, сумели удержаться во главе королевства. Сумели, потому что они, сеньоры среди прочих сеньоров, смогли извлечь выгоду из феодальной клятвы, той личной связи между людьми, которая соединяла на все территории великих и малых баронов, опутывала их сетью взаимных прав и обязательств, обширной сетью, сплетенной кольцо к кольцу, и нам, представляющийся очень запутанной, поскольку результат этих хитросплетений – очень отличался от знакомого нам централизованного государства. Гуго Капет и его преемники, один за другим принуждая еще при своей жизни корновать своих сыновей и добиваясь от вассалов клятвы верности, создали династию, известную как династия Капетингов. Они заставили забыть о том, что первый из них, Гуго Капет, был избран сеньорами, равными ему. Но что представляла собой в действительности власть капитингов во французском королевстве, которая к тому времени уже постепенно вырисовывалась в своих нынешних пределах? Если исключить часть восточных земель, занимающих приблизительно левый берег Роны, правый берег Масса и Шельды, подчиненных империи. Моральную власть, данную коронованием, право третейского суда в междуусобных распрях вассалов, право наводить порядок там, где совершались злоупотребления силой и грабежи. Но все это не имело ничего общего с верховной властью такого монарха, каким был Людовик XIV или императора Священной Римской империи. Владение многих сеньоров, признававших себя вассалами короля, например, герцогов нормандских, или графов Шампани, были обширнее и богаче королевских. Король правил лишь на принадлежавших лично ему землях, в своих ленных владениях, которыми он непосредственно управлял, из которых получал доходы. Но ко времени заключения аквитанского брака эти владения сжались до узкой полоски земли, которая тянулась от берегов Уазы, от Суассона до Буржа, то есть приблизительно территории Иль-де-Франца, Орлеана и части Бери. Когда правящему королю Людовику VI удалось завладеть расположенной между Парижем и Орлеаном крепостью ман он так обрадовался, словно у него из глаза вынули саринку или сломали двери темницы, в которой он был заточен. По словам его биографа и наперсника, Сугерия. Это дает нам возможность оценить, насколько далеко простирались его честолюбивые замыслы. Но что означал титул герцогини Аквитанской, который носила Алиенора, по сравнению с этими жалкими владениями? Герцоги Аквитанские были также графами Пуатье и герцогами Гасконскими. Их власть распространялась на 19 наших сегодняшних департаментов, от Эндра до Нижних Пиренеев. Бароны и сами достаточно могущественные были их вассалами. Виконты Туарские, сеньоры Лузиньяна и Шетельро были достаточно важными особами в Пуату. Один из лузиньянов станет Иерусалимским королем. Более мелкие бароны Де Малеон и Де Партене «Де Шатору» и де Суден» из «Бери», «Де Тюрен» и «Де винтадорн из «Лимузена». Гасконские сеньоры со звучными именами «Де Старак», «Дер Маньяк», «Де Пардиак» или «Де Фезенсак» и множество других до самых Пиренеев, не говоря уже о графах Марша, Аверни, Лиможа, Ангулема или Бианрском Виконте. Они владели обширными и богатыми землями, образовали вокруг герцога Аквитанского настоящий двор, были обязаны ему помощью и советом. Можно сказать, что через брак с Леонорой французский король получил возможность непосредственно влиять на те области, где его власть оставалась чисто теоретической. Рост политического могущества сопровождался как мы сказали бы в наше время, заметным экономическим прогрессом. Сегодня, в эпоху бюджетов, выплачиваемые деньгами заработной платы, конкретных профессий, нам трудно представить себе, какими материальными возможностями располагал французский король. И мы с удивлением узнаем о том, что хотя у короля было 30 ферм в Марли, амбары в Пуаси и мельницы в Шерези вблизи Дрёх, хотя он взымал пошлину на аржентейском рынке из рыбаков Луары из окрестности Орлеана. Жители Сан-Лиса сочли, что полностью рассчитались с ним, поставив для его кухни во время его пребывания в городе кастрюли, плошки, соль и чеснок. Таким образом, его материальные возможности складывались из множества прав, которые нередко, на наш взгляд, представляются ничтожными. И поскольку в то время, когда большая часть доходов поступала в натуральном виде, а земные плоды были основным источником богатства, королевские ресурсы увеличивались пропорционально размерам владений его супруги. Но аквитанские владения были не только более обширными, чем Иль-де-Франс, они были и богаче. Цветущее аквитание — писал о ней монах той эпохи Эреже Лобский. Сладкая, словно нектар, благодаря своим виноградникам, покрытая лесами, богатая плодами, изобилующая пастбищами. У Аквитании был широкий выход к океану, и порты ее благоденствовали. Бордо с древних времен и Ла-Рошель с недавних пор поскольку город был средневековой постройки, экспортировали вино и соль. Байонна стала центром китобойного промысла. Благодаря всем этим богатствам аквитанские герцоги, некоторые из них именовали себя герцогами всей аквитанской монархии, издавна прославились тем, что вели более роскошный образ жизни, чем французские короли. И потому... Гости, собравшиеся на богатый пир, устроенный в дворце Амбриер после венчания в соборе святого Андрея в Бордо, были проникнуты сознанием важности события, а приглашенных было около тысячи, не считая простого народа, теснившегося на задних дворах и в окрестностях замка. Каждый мог рассчитывать на свою долю угощения, так как обычай требовал на свадьбе принца выставлять бочки с вином, и жарить огромные туши для всех желающих. Дворец Амбриер, чье название этим знойным летом утешительно напоминало о прохладе, занимал юго-восточный угол большого четырехугольника, образованного укреплениями древнего римского города, омываемого водами Пек и Девезы. Еще и сейчас можно разглядеть следы его очертаний. Бордо в XII веке располагался в прямоугольнике, ограниченном площадью биржи, улицей Старой башни, площадью Рогана и Дворцовой площадью, получившей свое название как раз от дворца Амбриер. Амбре — тень. Это была мощная крепость с возвышавшимся над берегами гороны донжоном Арбалейстер, большой прямоугольной башней, 18 на 14 метров, с толстыми стенами, с контрфорсами. Нынешняя улица Пале-де-Ломбриер проходит как раз посередине того места, где был двор замка, еще существовавший в XVIII веке, так же, как и главный зал. Тот и другой были окружены куртиной длиной примерно в сотню метров, укрепленной двумя башнями, полукруглой и шестиугольной. Теперь представьте себе этот зал и этот двор заполненные гулом, озабоченные снующие между столами толпы пажей и стольников, разрезающих мясо и наливающих вино гостям. Ради того, чтобы присутствовать на этой свадьбе, собрался весь цвет аквитанской знати. Не только такие крупные вассалы, как Жофруа де Ранкон, правитель Тайбура, но и те мелкие сеньоры, жившие в сельской местности, чьи имена мелькают в грамотах, какие-нибудь Гильом Дарсак, Арно де Бланфор, а то и мелкие владельцы из отдалённых крепостей Лабура или Ламани. Кроме того, король Франции пожелал, чтобы у его сына была внушительная свита, около 500 рыцарей, и не из последних, поскольку среди них были такие могущественные феодалы, как Тибо, граф Шампани и Блуа, Гильом де Нивер, граф Аксера, и Тенера, Ратру, граф Перша, и королевский синешаль Рауль де Вермандуа. Вместе с ними явились главные прилаты Иль де Франца, такие как Жуфруа де Лев, епископ Шартерский, которого, по словам летописца, вышло встречать в Бордо все аквитанское духовенство. И то, что возглавлял это посольство под палящими лучами июльского солнца, сопровождавшая по всем путям и долам юного наследника французской короны, сам аббат Сугерий, доверенное лицо короля, достаточно ясно говорит о том, какое значение приобретал в глазах Людовика VI брак его сына с аквитанской наследницей. Брак, собственно говоря, несколько поспешный, в отличие от большинства союзов того времени — нередко заключавшихся тогда, когда главные заинтересованные лица еще лежали в колыбели. В самом деле, всего три месяца прошло с тех пор, как гонцы, явившиеся в королевский замок в Битизи, где находилась тогда резиденция французского короля, известили его о смерти их сюзерена, Гелиома, герцога Аквитанского. Смерть его была, надо сказать, неожиданной. Гильому было всего 38 лет, и незадолго до того, покидая свою провинцию, чтобы отправиться паломником в сантьяго де Компостелла, он выглядел вполне здоровым и полным сил. Но ему не удалось добраться до святилища, где он намеревался встретить Пасху, 9 апреля, Страстную Пятницу, болезнь, о которой летописи никаких подробностей не сообщают, свалила этого исполина, обладавшего сказочной физической силой и невероятным аппетитом. О нем рассказывали, будто он за один присест мог съесть столько же, сколько восемь обычных людей. Перед смертью Гильом больше всего беспокоился о своей старшей дочери, Алейноре. Семь лет назад он потерял единственного сына, Эгре, и теперь Алиноре предстояло унаследовать огромные и обременительные аквитанские владения с их опасными соседями, такими как графы Анжуйские, только и дожидавшимися удобного случая, чтобы расширить с выгодой для себя общую границу, и беспокойными вассалами, в том числе мелкими гасконскими сеньорами и старинепокорными, и стремящимися к независимости. Исполняя последнюю волю герцога, некоторые из сопровождавших его паломников повернули назад и направились в Ильде Франс. Пока что смерть Гиллема должна была для всех оставаться тайной, надо было предупредить любые попытки мятежа или освобождения. Явившись с печальным известием к королю Франции, они подчинялись феодальным обычаям, ведь Сюзерен был обязан оказывать покровительство женщине находившийся в вассальной зависимости от него, а в случае, если речь шла о девице или вдове, выдать ее замуж. Но, кроме того, они должны были передать ему предложение герцога Аквитанского, который перед смертью пожелал, чтобы его дочь стала женой наследника французского престола. Король Людовик VI, который всю свою жизнь только тем и занимался, что усмирял мелких сеньоров, отличавшихся грабительскими наклонностями или недостойным поведением, и потратил немало сил, пытаясь мирным путем удержать за собой жалкие клочки земли, лучше любого другого мог оценить предложенный ему бесценный дар, позволявший распространить королевскую власть так далеко, как он и рассчитывать не мог, и присоединить к владениям королевской семьи самые лучшие земли. В то время он был болен, И болен очень тяжело. Он страдал, как тогда говорили, злокачественным поносом, то есть у него был приступ дизентерии. Двумя годами раньше та же болезнь уже укладывала в постель этого неутомимого воителя. Тогда Людовик от нее оправился, но на этот раз положение было настолько серьезным, что к нему уже призвали Сугерия, аббата из Сен-Дени который с давних пор был его доверенным лицом. И тот, получив послание аквитанских сеньоров, тотчас по обычаю созвал королевских советников. Решение было единодушным. Предложение следует принять, ответить согласием без промедления и не поскупиться, ничего не пожалеть, лишь бы ублажить аквитанскую гордость и достойно принять молодую герцогиню. Сугерий немедленно занялся приготовлениями к отъезду. Этот маленький, энергичный и предусмотрительный монах, выходец из семьи сервов, возвысившийся до звания королевского советника, развил бешеную деятельность. Отряд в 500 рыцарей — самое крупное посольство из всех, какие только бывали, и первое, направленное в аквитанские владения с момента восшествия на престол династии Капетингов требовал предусмотреть не только множество подстав, но и повозки, вьючных животных, снаряжение для лагеря, палатки и полевые кухни. Нам хотелось бы найти подробные сведения об этом походе, узнать, к примеру, какие подарки везли для молодой жены и ее окружения. Правда, летописец с того времени, автор хроники Мариньи, с жаром утверждает, что потребовались бы уста Цицерона и память сынеки, для того, чтобы описать богатство и разнообразие этих даров и передать роскошь и пышность этой свадьбы. Но отсутствие подробностей оставляет наш разгоревшийся аппетит неутоленным. Сам же Сугерий, рассказывая о жизни Людовика VI, ограничивается простым упоминанием о несметных богатствах. Он был куда более многословным, когда описывал королевские дары — отходившие по составленному тогда же завещанию аббатству Сен-Дени. Роскошная Библия в переплете, украшенном золотом и драгоценными камнями, золотая кадильница в сорок унций весом, золотые подсвечники, весившие сто шестьдесят унций, золотая чаша, украшенная драгоценными камнями, десять шелковых мантий и великолепный гиацинт унаследованный королем от его бабки Анны, дочери киевского князя. Этот камень аббат хотел вставить в терновый венец большой статуи Христа в Сен-Дени. Как бы там ни было, приготовления шли полным ходом, и 17 июня, накануне того дня, когда предстояло тронуться в путь, Сугерий вызвал Эрве, своего приора, на которого собирался оставить аббатство на время своего отсутствия. Он повел РВ в соборную усыпальницу и, на случай, если король скончается в его, в Сугерия, отсутствие, указал место справа от алтаря, где следовало вырыть могилу. Сугерий подумал обо всем. В тот же день Людовик VI простился с сыном. Болезнь усугублялась, и его большое тело стало неподъемным. Он обессилил. Тяжело дышал и обливался потом. В последний раз он наставлял наследника, на которого возлагались надежды королевства, и которого ему, возможно, больше не суждено было увидеть. Защищай священников, бедняков и сирот, и охраняй право каждого. Юный Людовик, растроганный до предела, преклонив колени, внимал прощальным словам. «Храни тебя, всемогущий Господь, чьим именем правят короли, дорогое мое дитя. Ибо если судьбе будет угодно, чтобы я лишился вас, тебя и твоих спутников, мне больше незачем будет дрожить ни королевской властью, ни самой жизнью». Можно было не сомневаться в том, что юноша благоговейно сбережет в памяти подобные слова. Людовик-младший в свои 16 лет был настолько серьезным и степенным, насколько только можно было ожидать от будущего короля. Иной раз его отцу хотелось даже видеть его менее мечтательным и более воинственным. В детстве, не рассчитывая на то, что ему придется взойти на престол, он проявил себя в аббатстве Сен-Дени прилежным учеником, а благочестие королевского сына – и монахам служила примером. Он ни о чем другом и не мечтал, кроме того, чтобы когда-нибудь слить свой голос с их голосами, и ничто его не занимало, кроме грамматических упражнений и пения псалмов. Но однажды утром принцу пришлось внезапно покинуть столь желанную для него размеренную жизнь, заполненную учебой и молитвами. Сугери сообщил, что отец немедленно призывает его к себе из-за внезапной кончины Филиппа, старшего брата Людовика. Произошел нелепейший несчастный случай. Юноша с несколькими спутниками верхом возвращался во дворец, и едва он, вброд переправившись через один из рукавов Сены, выбрался на берег, как под копыта его коня кинулась убежавшая с какого-то двора свинья. Испугавшись, конь взвился на дыбы, И юноша, хотя и был превосходным наездником, не удержался в седле и перелетел через голову животного. Когда его подняли, жить ему оставалось всего несколько мгновений. Трагедия разыгралась молниеносно. Три дня спустя юного Филиппа, на которого возлагалось столько надежд, похоронили под сводами Сен-Дени, а Людовику пришлось расстаться с надеждами, на безмятежное продолжение учебы и жизнь в каком-нибудь монастыре. 25 октября 1131 года отец привез его с собой в Реймс, и девятилетний Людовик с хаскипетром в руке принял амаш, принесенный его главными вассалами. Амаш торжественная церемония подчинения вассала сеньору. Коленопреклоненный вассал — вкладывал свои руки в руки сеньора и обязался стать его человеком. Затем он спокойно вернулся в королевское аббатство к прерванным занятиям. И вот его снова от них отрывают, так же внезапно, как в первый раз, и сообщают, что он должен вступить в брак с аквитанской наследницей. Смирившись с тем, что ему приходится поступать не по своей воле, он покорно, День за днем под защитой Аббата Сугерия, приближается к стенам Бордо и дворца Амбриер. Итак, сыграли свадьбу. Сидя рядом со слепительной красавицей в пунцовом платье, только что ставшей его женой, Людовик, так же, как окружавшие его рыцари, чувствовал себя в новой обстановке несколько потерянным. Огромная возбужденная толпа — местные жители, державшиеся смелее и носившие более короткие одежды, чем люди, населявшие Иль-де-Франс или Шампань, их речи на малопонятном лангедокском языке, их непривычно шумное поведение и пылкие восклицания от всего этого им было немного не по себе. И только потом, во время свадебного пира, в атмосфере всеобщей радости, пропасть между северянами и южанами — стало мало-помалу сокращаться. Этому немало способствовали вина гиении, в изобилии подносившиеся стольниками и пожами сеньоров и несмолкавшие песни трубадуров, размеренный звон тамбуринов и рукоплескания пировавших. Южное веселье в полную силу выплескивалось перед глазами юной аквитанской герцогини, которая прекрасно себя чувствовала в роли хозяйки дома, Ставшей для нее привычной еще по при дворе ее отца. Она была красива и сознавала свою красоту, о которой ей беспрестанно твердили в стихах и в прозе. Она почти не удивилась тому, что судьба, в несколько недель, сделавшая ее герцогиней, теперь манила ее королевской короной. Она прекрасно знала, что отдаст свою руку только очень знатному сеньору, а квитанские герцоги считали себя вполне равными своему государю. Этот государь предстал перед ней в обличии немного хрупкого, немного робкого, но приятного юноши. И самоуверенная Алиенора с удовольствием замечала по тем взглядам, которые обращал к ней молодой принц, что тот отчаянно в нее влюбился. Свадебные торжества по обычаю того времени продолжались несколько дней. Людской поток беспрестанно тек в обоих направлениях между бордо и высотами лармона, где издали яркими пятнами выделялись на фоне зелени шатры королевской свиты. Лодочки то и дело сновали взад и вперед через реку, поскольку в те времена через горону еще не был переброшен мост, чему северные бароны немало удивлялись. Один сугерий и в этой легкомысленной обстановке сохранял озабоченное выражение лица. При мысли о старом короле, который умирал там, на берегах сены, глубокие складки залегали у него на лбу, и он подолгу совещался с Жофруа Дюлору, бордосским епископом. Оба постарались сократить праздненство настолько, насколько это было возможно сделать, не рискуя вызвать разочарование горожан, Окрестных жителей и баронов, прибывших из своих отдаленных владений в Гасконе или Пуату, чтобы воздать почести своему Сюзерену. И среди всего этого праздничного шума, осыпанная подарками под звуки еще не смолкших флейт и тамбуринов Алиенора, прощалась с младшей сестрой, с домочадцами и с дворцом Амбриер, где прошла почти вся ее юность. Наверное, хоть и была она веселой и решительной, но все же, переправившись в свою очередь через горону, обернулась и долго смотрела на город в свете заходящего солнца, на Бордо с его сумрачными укреплениями, колокольнями его собора и девяти его церквей, четко обрисованными на фоне золотистого неба, колоннами старого дворца Тютель, стоявшего совсем рядом с городскими стенами и древними аббатствами, выстроенными чуть поодаль, Сент-Серен, Сент-Эвлали, аббатство Святого Креста на берегу. Словом, на весь этот столь почитаемый ею уголок земли, который можно было охватить единым взглядом, уголок, приютившийся в плавной и мирной излучении реки, и породившей истории, которыми ее убаюкивали в детстве, о святом Стефане, явившемся одной бедной женщине, о роге святого Роланда, самим Карлом Великим, положенным на алтарь Сен-Серена, породившей и старинную Кантилену, славная девица была Эвлали, телом прекрасно, но еще прекрасней душой. Всадники длинной цепки тянулись по дороге, ведущей к Сенту, и только переправившись через Шаранту и добравшись до Тайбурского замка, Людовик и Алиенора остались, наконец, одни в приготовленном для них брачном покое.